Дмитрий Дубов Галилео Исполняет Антон Платонов Посвящаю любимой Оксане Один Солнце выпрыгнуло из-за края внезапно и, как всегда, непредсказуемо. Говорят, в древних преданиях написано, что раньше оно появлялось неспешно и мерно продвигалось по небосклону. По светилу даже можно было отмерять время. Но на памяти дедов наших прадедов оно всегда вело себя так. Выскочит внезапно, повисит в одном месте, затем перескочит на другое и зависнет там и так пока не скроется за противоположным краем. Каждый его выпрыг, перескок и запрыг предсказать невозможно. Немало ученых-мужей сошли с ума, пытаясь установить хоть какую-то закономерность в поведении светила, но ее не было. Появление солнца именно сегодня показалось Лилиан добрым знаком. Оно словно подтверждало величественность нового дня. Озарившиеся светом окрестности радовали глаз разноцветьем и привносили в душу мир, покой и теплое ликование. Девушка наполнилась уверенностью в том, что все у нее получится, несмотря на бессонную ночь. День Семени в этом году обещал стать грандиозным событием. К нему усиленно готовилось все население Галилео в течение последних нескольких месяцев. В центре будут массовые гуляния... Ярмарка, представления различных артистов и многое-многое другое. Но изюминкой празднования, как и во все времена, станут испытания Дня Семени. В народе попросту тесты. И сегодня Лилиан должна была принять участие в испытаниях. Ей уже минуло 16 лет, а это означало, что пора получить разрешение на взрослую жизнь Некоторые девушки тянули и откладывали участие в них год за годом Но Лилиан не могла ждать, у нее был Ярик Они хотели построить дом в восточной деревне и жить там вдвоем принимать гостей, возделывать свою землю, через год-другой завести маленького. Но для всего этого ей было необходимо пройти тесты. Ведь ни один житель Галилео не может получить пропуск во взрослую жизнь, не пройдя испытания Дня Семени. Общество должно пополняться людьми, способными усилить его и улучшить жизнь всех остальных. Так что можно было понять волнение Лилиан накануне столь важного дня. Легла она не поздно, но долго-долго крутилась в постели, так и не сомкнув глаз. За три часа до начала праздника она встала со смятых простыней заправила кровать, заплела волосы в косу и отправилась на свое любимое место за восточной деревней, с которого хорошо было видно далекие и редкие мерцающие созвездия. На Галилео бытуют предания, что раньше было видно значительно больше звезд. Чуть ли не весь небосклон был заполнен ими от края до края. Но затем они все исчезли. Словно котейка-шалон -ко стянул сверкающие драгоценности с бархата космоса. Лилиан не знала, так ли это все было на самом деле. Ей казалось, что вряд ли такое возможно. Однако современная наука твердо стояла на том, что и видимых сейчас созвездий скоро не будет. Они будто бы пролетят мимо Галилео и растворятся в черной бездне Вселенной навсегда. Но все это будет потом, после жизни девушки, поэтому не должно тревожить ее. Главное, что сейчас можно сидеть и смотреть на подмигивающие точки. Можно делиться своими секретами и мечтами, Можно просить о чем-то сокровенном. В конце концов, с ними можно просто помолчать. А затем выпрыгнуло солнце, озарив округу теплым светом и добавив Лилиан решимости пройти все тесты, сколь бы сложными они не были. Ярик ждет, что к вечеру они оба смогут называться взрослыми, и вместе начать свою новую жизнь. Ради него она готова на все, и испытание — это далеко не самое тяжелое. Он сегодня тоже будет там, как и его друг. Лилиан была целиком и полностью уверена в том, что не яркому свету, таково полное имя ее возлюбленного, Ни Максимусо, ничего не стоит пройти все эти тесты. Расплюнуть, как любил говаривать Ярик, прикрыв ладонью глаза, девушка глянула на светило, а затем опустила веки. Перед внутренним взором продолжило переливаться яркое пятно. Пусть фортуна будет сегодня на нашей стороне, сказала Лилиан. Потом она приоткрыла правый глаз и, с таким прищуром, улыбаясь, крикнула вверх. «Великое солнце, пусть к вечеру мы с Яриком станем мужем и женой!» Она отвернулась, дождалась, пока пятно на обратной стороне век поблекнет и открыла глаза. На душе было легко и радостно. Чуть ли не в припрыжку, она побежала в сторону центра, где уже совсем скоро должно было начаться празднование Дня Семени.